Черным черна туча черная разлеглась над лесом и вдруг пролилась, как огромная корова стала доиться, струи падали, как опрокинутая речка. «Веснянка, беги, а то наглотаешься грозовой воды и родишь сына Бога! Ну и пусть! Веснянка, а может от меня тоже Бог родится? Да ну вас, слышите, первый гром!» По некоторым поверьям, земля раскрывается и начинает родить только после первого грома. Она откинула назад тугие косы и выбежала из села. Вода мгновенно промочила рубашку, струи стекали по телу, она раскинула руки. Ходота тоже выпрыгнул под ливень и прокричал ей «Молодец, девка!» покатился по земле, ловя градины ртом и раскусывая их. А веснянка бежала дальше по мокрой траве. Дождик омыл все кругом. «Дождик, дождик, очисть всю землю, каждую травку!» Миновав село, она завернула за рощицу, выбежала на луг и скинула одежду. Мокрые волосы облепили ее. Гром громыхнул. Небо рассветилось. «Дай нам, Боже, счастье и травы густой!» Гром снова грянул. Веснянка согнулась и снова распрямилась. Сила и смелость этих ударов отдавались в теле, но она вдруг почувствовала, что такую красивую ее не ударит. А вдруг в самом деле ее полюбит Бог? И она сядет на его блестящую колесницу и полетит в это небо, и будет ходить по облакам? Она вся напряглась, протянула руки вверх. Теперь каждый удар грома пробуждал в ней радость, она словно взлетала. Волосы от ветра то развивались, то опадали, и в ней, как песня, звенел дождь. Тонкое стремительное тело среди травы. Ей показалось, будто ее кто-то видит, но почему-то ей стало только веселее. «Эй, кто там?» – прокричала в сторону мокрого леса. Вода стекала по волосам, груди. Не одеваясь, легла в траву и раскинула руки. Она чувствовала, как во всем теле пели удары грозы. И в небе возник великий бог. Жарко среди облаков вспыхнуло его лицо. Сейчас раскроется недра, разойдется земля, травы, цветы, деревья, русалки, задыхаясь, буйно играя, зашумят, и начнется. На небе бог гонит тучи бичом, хлестая гневаясь. Преследует враждебную силу. С деревьев густо льются чистые светлые капли. Она встала. Насмешливо взглянула на подсматривавший лес, оделась и пошла к селу. Здесь, проглядывая из туч, солнце светило длинными лучами, косо падая на реку, дома, людей. Светик и дети, подняв руки, бегали по лужам, брызгаясь на всех кругом. Дождик, дождик, пуще, дам тебе ягуще, гуще. Подставь ладони, сейчас нальется. Дождь, ну пожалуйста, окропи водой медовый колос шумящей нивы. Финны так обращаются к громовику Унна. Прогремиты в небе и пошли с востока, запада и юга дождевые тучи. Окропи из них медом поднявшийся колос шумящей нивы. «Пей ее, светик, дождевая вода, живая вода, как мед!» Из облаков сверкнуло лицо бога. «Боже великий, ты, отец тучам и облакам, пусть льет на землю щедрее, щедрее!» Шел дождь, золотыми нитями переплетая солнечные лучи, нитями, из которых ткется розовое покрывало зари. «А ведь жди радуги!» Гром грохотал в отдалении. «Ой ты, радуга-дуга! Светик, это первое! А какие еще летом пойдут?» Чудный переливчатый мост протянулся через все небо из леса. «Вот по небу бы перебежать в закатную страну! А где-то на нем сейчас сидит красавица заря-зарница. И ткет-ткет на небе легкое покрывало, и конец его опускается в родник». заря Зарница. Афанасьев писал, что в славянских сказках есть сказание о чудесной самопрялке, предыдущей золота, и о золотых нитях, опускающихся с неба. Из них и приготовляется розовая ткань, застилающая небо, которую мы называем зарею. В заговорах же заре приписывается сила останавливать кровь, залечивать раны, укрывать и оберегать своей фотой. «Радуга-дуга, не пей нашу воду!»